Цена на билеты разоряла людей, годами работавших в самой высокооплачиваемой технологической отрасли вне земли. Тем, кто победнее, предоставили пробираться с зайцами на грузовые беспилотники и крошечные яхты. Иные, в надежде добраться до Европы, ограничивались модифицированным скафандром с реактивным ранцем. Паника гнала от опасности к опасности, пока человек не находил себе могилу.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 По утрам, после осмотра тел, в парке. Семья лучшей подружки Мэй выбралась со станции, так что их проверять не приходилось. Лавку сластей сожгли мятежники. Труднее всего оказалось отыскать ее врачей. Педиатр доктор Агастин проявила должную озабоченность и обещала позвонить, если что-то узнает. Но когда он перезвонил три дня спустя, не вспомнила, о чем речь.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 И встречаться с ними казалось тяжелее, чем осматривать трупы. Тяжелей было забыть страх. И все же он с ними встречался. Басия Мертон, Като Папа, как звала его Мэй, был мускулистым мужчиной. От него всегда пахло перечной мятой. Лицо его тоще, как карандаш жены, кривилось в нервной улыбке. У них был шестиотсечный, отделанный шелком и бамбуком дом,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 «Как же Като!» — выдавил он сквозь ком в горле. «Он ведь где-то здесь!» Взгляд Бася, испуганной птицей, метнулся в сторону. «Нет. Нет его, брат. У мальчика не иммунная система, а болото. Ты же знаешь, без лекарств он оказывается серьезно болен на третий, самое позднее, на четвертый день. А мне надо подумать о двух оставшихся детях». Праг скивнул. Тело отреагировало помимо сознания. Казалось, где-то у него в голове раскручивался маховик. Бамбуковый стол показался неестественно шершавым. Запахло тающим льдом. От молока на языке остался кислый вкус. «Откуда тебя знать?» — спросил он, стараясь говорить мягко. Вышло не очень. «Да уж знаю». «Им?»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 Бася склонился вперед, навалившись на стол. В комнату заглянула совсем юная девушка, ее глаза округлились от страха. Пракс чувствовал, как крепнет в нем решимость. «Ты останешься!» — сказал он. Молчание продлилось на три удара сердца. На четыре. На пять. «Все уже решено», — сказал Бася. Пракс ударил его.